Глава 26. В 00:16 я захожу в дом, потому что если я срочно не воспользуюсь туалетом, мой мочевой пузырь лопнет. Все ждут обновления в блоге Солитер. Если верить последним слухам, пост должны выложить в 00:30. Все вокруг уткнулись в телефоны. Когда я выхожу из туалета, то вижу Лукаса. Он сидит в углу один и с кем-то переписывается. Заметив мой взгляд, он вскакивает но не идет ко мне, она наоборот. Уходит. Как будто старается меня избегать. Я следую за ним в гостиную, хочу извиниться за то, что забыл о наших сегодняшних планах, но он меня не видит. Я смотрю, как он подходит к Эвелин. Сегодня она надела серьги кольца, высокие каблуки, леггинсы с перевернутыми распятиями и куртку из искусственного меха. Растрепанные волосы Эвелин собрала в пучок на макушке. Лукас ей подстать, тоже в хипстерском наряде. футболке оверсайз с логотипом Joy Division, с подвернутыми рукавами, обтягивающих джинсах и ботинках-дезертах. Он что-то говорит Эвелин, она кивает в ответ. «Ну вот», — думаю я, — «чтобы он там не говорил, они с Эвелин явно встречаются». Я снова выхожу на улицу. Наконец-то пошел снег. Музыку выключили, но народ не спешит разбредаться. Все кричат и пытаются поймать снежинки ртом. Я наблюдаю со стороны. Снежинки падают на воду и растворяются. Становятся частью реки, которая течет мимо меня к морю. Я люблю снег. Он все делает красивым. И тут я снова вижу Бекки. Она тискается с парнем возле дерева. И я точно могу сказать, что Бекки до сих пор не протрезвела. Они даже не целуются. Я собираюсь отвернуться, но они чуть сдвигаются в сторону. И я понимаю, что это за парень. Бен Хоп. Не знаю, как долго я стою на улице, но в какой-то миг он открывает глаза и видит меня. Бекки тоже смотрит в мою сторону. Она хихикает, а потом до нее доходит. Я чувствую, как выпитая подкатывает к горлу и выплескивается на снег раньше, чем я успеваю прикрыть рот. Я ловлю рукой лишь воздух. Бенс Беки отшатываются от меня, потом он убегает в дом. Бекки остается под деревом. Когда я подхожу к ней и протягиваю руку, она только вскидывает брови и спрашивает «Что?». «Лучше бы я умерла, но я только бессильно сжимаю и разжимаю кулаки». Бекки смеется. «Ради бога, да что такое?» Беки предала меня, потому что ей наплевать. «Все, что я о тебе думала, — ложь», — говорю я. «Не понимаю, о чем ты?» «Значит, мне это привиделось?» «Ты что, пьяная?» «Ты мерзкая сука», — говорю я. Кажется, я кричу, но не могу сказать точно. Я лишь на семьдесят процентов уверена, что говорю все это вслух. «Я-то думала, что ты просто забывчивая!» Но теперь у меня есть прямое доказательство того, что тебе наплевать на всех и вся. Да что? Не притворяйся, что не понимаешь, что ты сейчас сделала. У тебя есть хоть капля гордости? Ну же, скажи что-нибудь в свою защиту. Мне не терпится выслушать твои оправдания. Что, скажешь, я все не так поняла?» Глаза Бекки наполняются слезами, как будто она действительно расстроилась. «Я не...» «Тебе нечего сказать, да?» ведь я твоя маленькая наивная подружка, чья жалкая грустная жизнь позволяет тебе чувствовать себя лучше. Тут ты абсолютно права. Я вообще ни в чем не разбираюсь. Но знаешь, в чем я разбираюсь? В мерзких суках. Если увижу одну, то сразу узнаю. Ну давай, плачь крокодильими слезами, если хочешь. Но на самом деле, тебе же все равно, да? Бекки явно протрезвела, и пусть голос у нее немного дрожит, она все равно кричит на меня. «Да? Это ты ведешь себя, как мерзкая сука! Господи боже, да уймись ты уже!» «Я молчу. Это очень плохо. Я должна остановиться. Но не могу. Прошу прощения, но ты хоть представляешь, какое дно только что пробило своим предательством? Ты хоть понимаешь, что такое дружба? Я не думала, что человек может быть настолько самовлюбленным, но я определенно ошибалась». Кажется, я плачу. Ты убила меня. Ты в буквальном смысле меня убила. Успокойся. О, Господи, Тори! Ты только что доказала, что все и все в этом мире дерьмо. Отлично. Молодец. Пять баллов. Пожалуйста, удали себя из моей жизни. Вот и все. Я исчезла. Меня нет. Полагаю, мой случай не уникален. Улыбки, объятия. Годы дружбы, праздники, откровения под покровом ночи, слезы, телефонные звонки, миллионы сказанных друг другу слов — все это ничего не значит. Бекки наплевать, всем наплевать. Снег застилает мне глаза, а может, это слезы. Спотыкаясь, я иду обратно в дом. Стоит мне войти, как люди начинают кричать и размахивать телефонами над головой. Я не могу перестать плакать, но все равно достаю мобильный и открываю страницу с блогом «Солитер». Там новый пост. 0030. 23 января. Солитарианцы, мы хотим, чтобы вы приняли участие в нашем следующем мероприятии. На нашей сегодняшней встрече присутствует ученик 12 класса из Хикса по имени Бен Хоуп, который целенаправленно избил ученика 11 класса из Троема. Бен Хоуп, известный... который, прикрываясь маской популярности, издевается над другими учениками. Мы надеемся, что вы присоединитесь к Солитеру и вместе с нами постараетесь предотвратить подобные акты насилия в будущем, воздав ему по заслугам. Не выходите за рамки. Защищайте беззащитных. Справедливость превыше всего. Терпение убивает».